Глава ч е т ы р Скрипты. Как он шел в процедурную на второй день, Макс не помнил. Вероятно, память это и записала, но не было сил напрячься и посмотреть. Он очнулся уже в другом, новом дне. Ощущение времени полностью потеряно. Что сейчас? Утро? Полдень? Вечер? Первые часы свет из окна резал глаза, не вызывая желания присмотреться. Неимоверным усилием Макс смог заставить себя поразмыслить. Либо Барьер решил покончить с ним поскорее и пожёстче. Или же откуда-то прознава плане Нанремова. Какой из него теперь беглец? Руку-то поднять не может. Вот тебе и перевоспитание, перепрограммирование, или как они это называют. О каких плохих мыслях может идти речь, когда вообще никаких нет? Большой известный мир исчез, ну и сжался до размеров палаты. Это тебе не в Тибете сидеть, слушая, как падает снег и познавая мироздание. Воспоминание про монахов повлекло за собой новый мыслительный процесс. Как ниточка из одежды. Не отрежешь, так можно чуть ли не рукав расплести. Медитация. Отрешение. Во время этих электрошоков надо попытаться куда-то уйти. В астральный мир так, кажется, говорят. Боль – физиологическая реакция. Пускай тело дергается, мышцы сокращаются, вздуваются жилы. Он еще не старик, выдержит. Его единственный выход, как из больницы, так и вообще из приключения, через разум. Закрыл глаза, полетал где-то, открыл. Да, скорее всего будешь вот таким мешком валяться на кровати. Но когда голова работает, то можно заставить себя что-то сделать. Когда она выключена, то ничего не хочется. Если Док и Синепольский запустят код-граббер, Макс соберется с силами. Для побега должно хватить. Как быстро можно овладеть такой вот медитацией? Ни о каких годах речь, разумеется, не идет. Сколько времени профессор будет налаживать свой аппарат? Даже если пару дней пройдет, приедут сюда, попробуют, ничего не получится. Тогда они либо продолжат это делать еще какое-то время, или Нанреймов пробьется к нему и поймет ситуацию. Звучало излишне оптимистично, но утопающий соломинки не выбирает. Вновь подвал. Разряды. Макс представлял себя в игре. Так было проще всего. Видишь, в тебя летит фаербол. Став щит. Почувствуй, как он поглотил в себя убийственную силу. Как прокатилась по нему и твоему телу приятная вибрация. Ты не просто отбил снаряд. Поглотил его. Первое время было очень сложно. Ток долетал быстрее, чем Максим успевал среагировать. Раунд оставался за электрошоком. На следующем сеансе м а к запоминал интервалы, которые, к счастью, не менялись. 3 р и Поднял щит. Пространство содрогнулось. Еще раз. И еще. С каждым новым подходом становилось чуть проще. Макса все так же уносили в палату. Но на пятый или седьмой счет днем потерялся. В общем, теперь... Макс уже не был безвольным кулем с кровью. Он просыпался после сеанса, чувствовал, как его несут. Даже рисковал приоткрывать глаз, подглядывая за дорогой. Безусловно, терапия не проходила даром. Мускулы подрагивали, подчиняясь спонтанным импульсам мозга, помехам. Тело было измотанное, но сигнал от разума оставался чист. Не такой сильный, как обычно, но ясный, управляемый. «Отлично!» – думал Макс. «Теперь дело за Сергеем м Осиповичем и его профессором. Сеансы были утром и вечером. Завтра днем в перерыве. Надо попробовать понаблюдать за дальней стеной. И ночью тоже. Понапрягать воспоминания». Он блаженно улыбнулся и позволил себе улечься поудобнее. Трудно было изображать обессиленного, когда такой прилив чувств. Сосед, как всегда манекеном раскинувшийся на койке, медленно повернул голову. В это утро Макс чуть ли не бежал в жуткий подвал. Волновался, дабы не выдать себя. Ни в коем случае не спалить свою подпиленную цепь. Он всё такая же с о м нам была, как им у нужно. Очередной бой был выигран, могло бы показаться, без труда. Повис на крепких плечах, палата, смятая кровать. Вот его тело не очень заботливо, но без грубости, сгрузили. Ещё минута, и план начнёт выполняться. Но санитары задержались». Что-то зашуршало. Макса взяли за руку, и мгновение спустя она оказалась зафиксированной, затем и остальные конечности. Макс осторожно приоткрыл глаза, увидев лишь удаляющиеся фигуры, посмотрел на свои путы. Он был вновь привязан ремнями, на этот раз к своей кровати. Легонько подергал, никаких шансов. Порвать такие оковы не могут и настоящие буйные, чья сила, как известно, умножается. Барьер вновь перехитрил. Что теперь, так и будет вечно скованный. В обед пришла света с очередной порцией успокоительного. Вечером повторила. Новый день в точности повторял предыдущий, и все это время Макс был в оцепенении. Как самый настоящий пациент такого заведения, он тупо смотрел в потолок. У него не было больше вариантов. Прорвется ли к нему Нанремов? Уже сомнительно. Медитация давалась все сложнее. Химия действовала очень плавно, подобно точащей камень в воде. Ей не п о д с т а в и т ь щит, как электрическим разрядам. Разъедает кислотой личность. Ид, или как там называется внутренность сознания, где живут истинные желания. Скоро свет померкнет. Он все забудет. Если Юда и сумеет вновь к нему достучаться, то явно не скоро. Может он сам ее тогда отфутболит? Какое событие должно произойти, чтобы помочь ему? помочь Юле. Не п р о г л я д о в а л о с ь ни малейшего. Может быть, тогда лучше и правда все забыть. Пускай шарашат током по башке, без защиты. Макс падал в пропасть отчаяния и, скорее всего, бы разбился. Но тут появилась музыка. телу растекалась боль от долгого лежания. Парадоксально, но можно сломать человека, заставив его ничего не делать. Ремни давали немного свободы, но так, покрутить запястьями д да о ноги чуть согнуть. Он уже даже ждал заветную инъекцию. По жилам ручейками побежит тепло. Наступит сон. В палате зазвучали клавиши. Тонко и не по-земному. Макс быстро узнал мелодию. Майк Олдфилд, альбом Tubular Bells. Замечательная музыка. Такую трудно ценить, когда она в плейлисте. Начинает что-то непонятное играть, очень затяжной мотив. Современный мир быстр, он требует мгновенной отдачи, молниеносной доставки эмоций. Макс точно так же, как и большинство, слушал либо радио, если в это время работал, или же тыкал по трекам в плеере. Скачал чей-то альбом, пробежался по композициям. Если за десяток-другой секунд невидимые музыканты не цепляли, Шли мимо. Пара-тройка кликов в разные места песни. Вдруг там что-то хорошее. Однажды Макс пребывал в гостях. Хозяин хвастался приобретением, виниловой пластинкой. Это как раз был Майк Оутфилд. Макс подшучивал над любителем старины, но тот не сдавался. Предложил эксперимент. Забрал у Максима телефон. Оставил его в комнате с поставленным в проигрыватель альбомом. Первую минуту слушавший вертелся, как на сковородке. Особенно сильно чесался фантомный смартфон. На второй минуте что-то начало меняться. Макс поймал волну и полетел. Добавлялись инструменты, ускорялся ритм. В голове появлялись образы, словно воображение монтировало клип. Вот и сейчас голову заливали с ь знакомые звуки. Вспомнился случай с плеером Синепольского. Опять... Но если тогда в этом виделась опасность, то сейчас-то кто дирижирует этим оркестром? Наглый ч е л о в е ч е ш к а уже обезврежен. Практически. Наверное, галлюцинации, думал Макс. Он слышал или читал где-то, как от однообразности человек сходит с ума. Что ж, не самый плохой вариант. Вновь приятно взбудораживалось воображение. Макс ощутил себя таким легким, как сухой листь на ветру. Вот и руки свободно сгибаются. Как приятно. Он повернул голову, осмотрев свою кисть. Вот она, свободная, вращается по команде. Удивленно поднял вторую конечность. Тоже функционирует. Нет, не глюк. Макс опомнился и сел на кровати. Музыка все так же звучала отовсюду. Космически п е р е з в а н и в а л нота миксилофон. Немного глуховато, как бывает в туалете клуба. Мелодия чем-то напоминала саундтрек к фильму «Интерстеллар». Ну, или наоборот. Ноги были все еще перетянуты. Макс дернул одной, и та легко вышла. Вокруг кожаной стропы заклубилось темное облачко, растворяя предмет. С мальчишеским восторгом Макс вскочил с кровати. Организм был полон энергии, она буквально струилась. Макс зашагал в коридор. По дороге зацепился за чью-то койку. Бросил на предмет уничтожающий взгляд. И тот сработал. Искривившись, металл задрожал и вспыхнул чёрными частичками. Это наверняка док с профессором подорвали чёртову психушку потусторонней бомбой. «Эй, ты чего встал?» Нагло крикнул кто-то сбоку. Минсестра Света и её ухажёр Толик. Макс прищурился. «Ты давай-ка, милый, на место! Ишь ты резвый!» Продолжала з л о в о пить Света. «Толя, а ну-ка уложи его обратно, сейчас я ему дозу вкачу!» Толя слащаво улыбнулся своей командирше и с таким же выражением двинулся на Макса. Тот тоже не пожалел улыбки, а скалился. За окнами в один момент стемнело. Майк о л т ф и д о б а в и л ударных. Макс ощутил себя персонажем сериала «Очень странные дела». Там была девочка, но неважно. Уголки рта Толика поползли вниз от таких погодных метаморфоз. Макс же настолько вошел в раж, что напряг ладонь. пытаясь сконцентрировать сам, не зная какую силу. Нет, телекинеза не было. Ну и хрен с ним. Он подождал, пока санитар подойдет поближе, присядет немного, дабы прыгнуть на жертву, как пантера. Так и поступил. Макс перехватил его, будто ребенка, и яростно бросил на пол. Успел то ли почувствовать что-то или нет, перед тем, как исчез. Максима не волновало. Он верил, что все это сфабрикованная, либо параллельная реальность. Такую не жалко. Светка з а к о л о с и л а выронив поднос со шприцами, и п о п я т и л а с ь назад. «Может, просто выломать стену?» – небрежно подумал Макс. «Не стал. Сила тяжести вроде бы никуда не пропала. Этаж явно не первый. А то получится классический подпиленный под с о б о ю сук, как в дешевом цирковом номере». В саундтреке на передний план выплыла электрогитара. Макс торжественно зашагал к выходу. Снисходительно взглянул на съежившуюся и подвывающую Светку. «Ладно, мол, живи». Ему казалось, он летит в такт мелодии. Аккорд и нет двери. р и ф минус санитар. «Вот что испытывает творческий человек», — думалось Максиму. «Своё торжество над всеми. Познание иных возможностей. Хотелось одновременно бежать вперёд и не спешить, наслаждаясь моментом. Вот он, первый этаж. Теперь может всё-таки высадить стену». И тут музыка резко смолкла. Кто-то нажал на стоп. Он потолкал рукой пожарный щит, радиатор отопления. Ничего. Волшебство закончилось. С разных сторон нарастал топот ног. Выход из больницы виделся метров двадцати, но туда уже прибежало двое дюжих санитаров. Сзади с к а т и л а с ь по лестнице еще пара. Один из них тот самый, из подвала, с сильными руками. Загнали меня в ловушку, зло думал Макс, осматриваясь. Аккумуляторы, наверное, у Синепольского сдохли. Вот она, финишная прямая. Драться, вырываться, вгрызаться зубами и ползти к цели. Противники успокоились и плавно двинулись на жертву. В руке у одного блеснула дубинка. Макс сжал кулаки, присматривая себе оружие. Однако в этом противостоянии появился дополнительный участник. Да еще как появился. С треском открылась входная дверь заведения. В нее ворвалось нечто, что в первую секунду напомнило Максу «Тасманского дьявола» из мультфильмов «Уорнер Бразерс». Тот зверь закручивал себя в ураган и сносил все и вся на своем пути. Ворвавшийся бросился на санитаров со звериной яростью. Сейчас появился яркий шанс бежать, пока все т о р о п е л и но Макс и сам был в их числе. Клубок дерущихся переместился точно под лампу, и личность бойца прояснилась «Чернышенко?». Никогда до этого Макс не видел, чтобы так дровись. Чернышенко напрыгивал на одного из мужчин, впивался тому зубами в горло. Его пытался оторвать от товарища второй санитар с размаху лупя нападавшего дубинкой. Макс очнулся и поспешил в к д ы н и т ь с я в потасовку. За ним опомнились и оставшиеся двое. Не придумав каких-то приемов, Макс просто прыгнул на санитара с дубинкой, увлекая того на пол. Сверху навалились увесистые тела. Воздух катастрофически быстро заканчивался, выжимаемый в борьбе. Чьи-то руки вцепились в горло, Макс уже схватился за них. Наверное, это тот, сильный. Пальцы неумолимо сжимались, заставив хрипеть. Раздался яростный, даже не крик. Рык и смертельный хват исчез. Что-то затрещало, покатилось. Макс открывал рот, как выброшенная на берег рыба. Перед глазами мелькал какой-то корейдоскоп. Но надо было вставать. Оказалось, не так уж и надо. Все четыре атакующих бездыханно валялись на полу. Между ними стоял, вздымая грудь Чернышенко. По лицу струилась кровь. Футболка разорвана. На костяшках пальцев алые пятна. Увидев смотрящего на него Макса, парень счастливо улыбнулся. «Ладно, приятель», – тяжело дыша сказал Макс. «Кто бы ты ни был, спасибо. Валим отсюда. Ты тоже теперь вполне прокатишь за местного пациента». На улице было светло. По ощущениям, у т р а Где-то негромко пела птица. Лучи солнца падали мягкие, необжигающие. Где же он хоть находится? Макс осмотрелся. Параллели пипет больницы, облицованный терракотового ц в е т а п л и т к о й стоял по центру территории. За ним его близнец. По периметру шел кирпичный забор с разрывом на пропускной пункт. Макс махнул головой Чернышенко, и они двинулись на выход. У шлагбаума никого не оказалось. Но после произошедшего любой вахтер... б у д то дедушка или бывший спецназовец, его бы уже не испугал. Максу стало интересно, какой-то хоть район. К счастью или сожалению, но Макс понятия не имел о месте расположения психдиспансера в родном городе. За забором оказалась небольшая парковка с выщербленным до нельзя асфальтом. Несколько легковых поближе ко входу и микроавтобус с прицепом. Вот и всё. «Максим», – раздался знакомый глаз – Зашуршала отъезжающая дверь того самого автобуса, и оттуда появился Нан р е м о в «Вы как тут? Смогли?» Его голос звенел от искренней радости, но было явное удивление. «В смысле как?» — автоматически улыбаясь, спросил Макс. «Разве это не ваших рук и умов дело?» «Вы о чем?» — еще сильнее поразился психолог. «Мы с Дмитрием Анатольевичем только вот подъехали». С электромоторным шумом опустилось стекло, и с водительского места помахался непольский. «Только что?» – Макс о з а д а ч н н о нахмурился. «И вы еще ничего не включали?» «Увы!» – док развел руками. «Видите же, до корпуса приличное расстояние. Я как раз собирался решить только эту проблему. Как в кино, знаете, Дмитрий Анатольевич спаял глушилку вайфая Стрелнули бы ей в проходную. А куда современному работнику охраны, да без интернета в телефоне?» А тут и мы, здрасте-здрасте, сейчас все починим. Только пустите, вот как-то так. А что произошло? Макс пересказал все последние события, начав с электрошоковой терапии и закончив музыкальным представлением. Нан р е м о в как обычно, был профессионален до нельзы. Спокойно выслушал, изредка поднимая вверх брови. Затем пожевал губу и выдал. Итак, вы сбежали с ь психбольницы, в вестибюле которой лежит кучка санитаров. При этом записаны на курс до совсем уж тяжелых случаев. И у вас был сообщник. Знаете, я думаю, нам стоит продолжить в другом месте. Или как минимум в дороге. Кстати, правильно сделали, что переоделись. Макс осмотрел себя. Он вновь был в тех же джинсах и рубашке, в которых его увезли из квартиры. В какой именно момент исчез больничный наряд, задумываться было некогда. Он взглянул на Чернышенко и кинул в на фургон. Парень сделал серьёзную мину на лице и помчался залезать внутрь. Нанремов занял место пассажира. Макс втиснулся в грузовой отсек и задвинул дверь. Было тесно. Почти на всю длину и высоту пространства стояли две внушительные металлические решётки. В остававшихся щелях теснились несколько спортивных сумок. На полу ютились бухты толстого чёрного кабеля. Где-то среди них, около стенки, ввернулся Чернышенко. Макс же вместился практически между двумя передними сидениями. «Дмитрий Анатольевич», — обратился психолог к водителю, — «будьте так любезны, увезите нас отсюда». «Привези, увези», — буркнулся непольский, заводя мотор. «А как же наш план?» «Я понимаю, как противны всякие бытовые моменты», — успокаивал его н а н р е м о в «Но будьте уверены, роль шофера временная, увы, необходимая, иначе ваш шедевр нам не опробовать». «Все во имя науки». проворчал больше, как показалось Максу, для вида профессор. Машина выехала со стоянки и метров через пятьдесят оказалась на главной трассе. Местность тут же определилась. Конечно же, это был психдиспансер областной больницы. Край города, раскинувшийся по ландшафту корпуса. Через дорогу медуниверситет. Вон из стайка белых халатов ждет зеленого светофора. «Новая версия к о д г р а б е р а спросил Макс кивнув на ж е л е з я к и в кузове. Синепольский посмотрел на него в зеркало заднего вида и покивал. «Круто!» – Макс обернулся, рассматривая элементы. «Это, я так понял, антенны или излучатели? А в прицепе ещё лежат?» Взгляд профессора в зеркале весело сверкнул. «Помните я р а л а ш про часы?» «Ну, там у пацана были продвинутые на руке. Время, говорили, погоду. И второй парень изо всех сил их выпрашивал. И всё-таки заполучил. И...» Макс не помнил этого эпизода, но видел, как Нанрымов уже ухмыляется. Так вот, одел, или точнее надел он их на руку и готов был уходить. Как бывший владелец говорит «стой» и показывает на два стоящих у ног чемодана. А куда ж ты без б а т а р е и к